Глава 11. Их встретили десятки улыбающихся людей, как на свадьбе встречают молодоженов. По пути к палаткам Сесили обменялась рукопожатием со всеми альпинистами и шерпами. «Добро пожаловать домой», — сказал последний шерпа. Он был очень красив, волевой подбородок, смуглая загорелая кожа и серьезные карие глаза. На шее у него был венок из ярко-оранжевых ноготков. Он был одного роста с ней и очень мускулистым. Я Галден. Поздравляю с прибытием в базовый лагерь. Я Сесили. Мне просто не верится, что я здесь. На нее разом навалилась боль последних часов, и она поморщилась, снимая тяжелый рюкзак. Глаза Галдена расширились. «Давай помогу». Он ухватился за ручку рюкзака и помог скинуть лямки. «Спасибо». Галден повесил рюкзак на одно плечо, и принялся вводить ее в курс дела. «Пошли, я покажу твою палатку, и ты сможешь отдохнуть. Вон там зона столовой». Он указал на самую большую палатку на краю лагеря. Та, что дальше — кухня, а те две маленькие — туалет. Сесси скривилась, в полной мере осознавая реалии жизни в горах. Галден показал ей расположенную рядом с кухней палатку Элис. В нескольких шагах от нее стояли палатки Гранта и Зака. Палатка Сесили оказалась самой дальней и напоминала ярко-желтого моллюска, прилипшего к каменистой земле. Позади нее навалили стенку из валунов, которая закрывала отвесный обрыв в долину. Вот и хорошо, не будет мешать никакой шум. Ее сумки уже стояли у входа. «Пришли», — сказал Галден, — «устраивайся». Сесили опустилась на колени и расстегнула молнию палатки и радостно вздохнула. Ее уже ждали матрас и подушка. Девушка забралась внутрь и легла. Ей с трудом верилось в то, что она здесь, в базовом лагере Восьмитысячника. Сесили закрыла глаза, вспоминая, какого напряжения от нее потребовал этот день. Казалось, все остальные уверены в себе и полны сил. Их не затронула смерть Олена. Очень хотелось расслабиться, Однако не получалось избавиться от ощущения, что что-то не так. Дуг сразу же отмел предположение, что смерть Алены была подозрительной, но у нее не выходило избавиться от тревоги, от страха. «Надо действовать. Действие ей поможет». Сесили села и втащила сумки внутрь. Открыла первую и принялась бессистемно распаковывать вещи. Первым делом вытащила спальник, чистое нижнее белье и носки. Через несколько минут палатка заполнилась всем, что было в ее длинном списке. Клапан палатки с шуршанием открылся. Сесили поспешно перебралась к задней стенке, сердце бешено забилось. Однако в проеме появилась всего лишь улыбающаяся физиономия Галдена. «Я принес тебе попить, диди. Всегда помни об обезвоживании». Сесили рассмеялась, устыдившись своей реакцией. Она и не подозревала, насколько взвинчена, порадовавшись тому, что Галден сосредоточен на том, чтобы не расплескать чай в чашке. Возможно, он ничего не заметил. «Диди? Но меня зовут Сесили. Диди на моем языке означает «старшая сестра». Ты на горе. Мы одна семья». Все еще дрожащей рукой Сесили взяла чашку. Вот тут Галден нахмурился. «С тобой все в порядке». Она покачала головой. Человек, с которым мы познакомились в самогауне, вчера умер. Я узнала об этом утром. Слова вырвались, прежде чем она успела удержать их. Подняв глаза на Галдена, Сесили увидела, что тот кивнул, плотно сжав губы. По всей видимости, он не считал ее ни излишне впечатлительной, ни параноиком. Я слышал об этом. Он шел с высотным экстримом, да? Меня это выбило из колеи. «Понимаю. Но теперь ты с нами. Ты в безопасности». У Сесили сдавило горло. «Наверное, я была последней, кто видел его живым». Галден помрачнел. Он окинул взглядом ее вещи, но ничего не сказал и, протянув руку, взял ходак, который она получила в начале путешествия. «Давай повесим его здесь. Талисман на удачу, чтобы прогнать зло». Он пристроил шарф на полок палатки, так, чтобы края свисали над входом. «Пожалуйста, выпей чай. Сейчас ты можешь расслабиться и отдохнуть. Ужин будет в 6 вечера. Продержишься до этого времени?» «Да, спасибо, Галден. Ты очень помог мне». Сесили заставила себя улыбнуться. Вероятно, этого шерпы оказалось достаточно, и он ушел. Однако тревога так и осталась внутри ее. Очень хотелось отдохнуть, но были и другие дела, которыми предстояло заняться. Зарядить телефон. Аккумулятор давно сел. Поговорить с Грантом и выяснить, не он ли запускал тот дрон у озера. Еще она подумывала найти Бена и узнать, есть ли какая-то информация от властей. Еще нужно написать пост для блога. Сделать ту работу, ради которой она здесь оказалась. Нельзя допустить, чтобы одна, пусть и печальная, но наверняка случайная смерть помешала ей идти к цели. Галден прав, здесь она в безопасности. Это понимал ум, осталось убедить в этом тело. Отрывок из блога «Сесси Левонг». Манаслу. Финальная вершина. 5 сентября. Базовый лагерь Манаслу. 4800 метров. На санскрите «монаслу» означает город духов». Это мирное название противоречит множеству скрывающихся в ней опасностей. Как ни печально, мы уже столкнулись с трагедией в Самогавне. С членом команды высотного экстрима Аленом Флабером произошел несчастный случай со смертельным исходом недалеко от Ледникового озера. Я всем сердцем сочувствую его друзьям и семье, оставшимся в Шамани. Однако наша экспедиция продолжается и сегодня утром мы добрались до базового лагеря. Похожий на акулий плавник восточный пик скрывает главную вершину горы, и из нашего лагеря открывается ничем не нарушаемый вид на ледник. Я пишу, сидя в маленькой палатке, и если бы год назад мне сказали, что я буду целый месяц жить на леднике в одном из самых отдаленных уголков мира, я бы не поверила. И все же я здесь. Меня поразило то количество людей, что я увидела здесь». На горе очень оживленно. Вероятно, в этом сезоне было выдано более 200 разрешений. И это заставляет меня задать вопрос «почему?». Гораздо проще понять, почему люди поднимаются на Эверест. Это высочайшая гора в мире, веская причина, которая влечет за собой мгновенную славу, всеобщее признание. Но вот зачем подниматься на Манаслу или другие менее известные восьмитысячники? Просто чтобы набраться опыта? Более того, Монаслу не так знаменита, как Эверест, или прославленный к 2 но очень опасно. По сути, это четвертый по смертности восьмитысячник. Еще она славится своими лавинами. Нестабильность маршрута, относительная теплота горы, количество солнца на поверхности и обильные осадки, выпадающие в сезон мусонов. все это мешает найти действительно безопасное место для лагеря, в отличие от Эвереста, где западный кум Почти полностью защищен от риска схода лавин широкой и глубокой долиной Западный Кум. Широкая, плоская, слегка волнистая ледниковая долина, заканчивающаяся у подножия склона Лходзе горы Эверест. Манаслу требует, чтобы альпинисты шли быстро, соблюдали все предосторожности и молились. Не так давно ее стали называть Горой убийцей. Несчастливое название. Однако в том, что я здесь и смотрю на прекрасный восточный пик, есть нечто притягательное. Вид действительно впечатляющий. И если погода будет идеальной, то восхождение станет, пусть и сложным, но вполне осуществимым даже для таких новичков, как я. Как нас проинструктировал Дуг еще в Самогауне, экспедиция пойдет по северо-восточной стене. Команда опытных шерпов оборудует маршрут, закрепив на горе тысячи метров веревки когда мы акклиматизируемся в базовом лагере, двинемся вверх по проложенной тропе. Предполагается, что маршрут до первого лагеря будет практически прямым и пройдет по каменистым склонам и леднику. Путь от первого до второго лагеря будет наиболее сложным, так как мы столкнемся с ледопадом. Это самая опасная часть ледника, потому что здесь он течет быстрее всего, в буквальном смысле водопад из льда. Еще здесь велика вероятность столкнуться с широкими расселенными. Преодолевать их придется по лестницам, установленным страховочной командой. Еще мы столкнемся с главным вопросом экспедиции – огромной стеной, которая якобы требует от альпиниста больше технических навыков, чем любое препятствие на ледопаде Кумбу на Эвересте. Она такая крутая, что нам понадобится все наше умение, и двигаться придется очень быстро. Главное — скорость. Нельзя задерживаться под нависающими сераками, ледяными колоннами, которые могут сломаться в любой момент и обрушиться на маршрут. После второго лагеря маршрут опять будет более-менее прямым, хотя придется постоянно остерегаться падающих обломков, особенно тех, что сдвинуты другими альпинистами, и лавин, толчок которым запросто может дать один неверный шаг. Третий лагерь считается самым опасным. Над палатками высятся огромные ледяные скалы. Однако местность там такова, что оттуда проще дойти до четвертого лагеря – длинный медленный подъем по ровному склону. Над четвертым лагерем находится наша цель – вершина. Не утихают споры насчет истинной вершины Манаслу. В некоторые годы, в зависимости от погодных и снежных условий, Дойти до высшей точки горы бывает слишком сложно, потому что приходится преодолевать ненадежный, сильно изогнутый гребень. Если гребень покрыт нестабильным снегом, страховочная команда устанавливает традиционный молитвенный флажок на передней вершине горы в нескольких метрах ниже пика. Такие годы обозначены в гималайской базе данных «звездочкой», которая означает, что в этот сезон альпинисты не достигли высшей точки. Все надеются, что снег будет правильным. Чарльз же, который будет идти вверх в альпийском стиле, без перил, должен добраться до вершины в любом случае, независимо от обстановки. У нас есть месяц, чтобы закончить экспедицию до прихода зимы и до того, как предательский характер погоды сделает любое восхождение практически неосуществимым. У нас есть масса времени, чтобы акклиматизироваться, сделать несколько ротаций, дойти до вершины и благополучно вернуться назад. Нам остается только молиться о том, чтобы в погоде появилось нужное нам окно, а еще просить горных богов о безопасном пути. А пока я буду проверять и перепроверять, хорошо ли работают мои карабины и насколько остры мои кошки. Не уверена, что мои молитвы будут услышаны, но сделаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой, если все же их услышат».